Санкт-Петербург, Россия. Утро 13 июля. Что скажете, Юрий Петрович? Подполковник Подколзин, халёный, явно знающий себе цену, с погодным, согласно нынешней форме, где-то едва ли не на пузе, вопросительно смотрел на приглашённого пожилого эксперта, поднятого раньше времени с постели и по тому недовольного и раздражительного. Дело происходило в почти опустевшем штабе. Главное военное начальство не стало медлить после известия о взрыве и отправилось за город, туда, где глубоко под землёй размещался прекрасно оборудованный командный пункт. Куда делось начальство штабское, сказать вообще было невозможно. Оно ни перед кем не отчитывалось, и что сказал о военном, ветров понятия не имел. Однако тревогу в городе никто не объявлял. Наверняка уже позабыли, каким образом это делается. И утро тянулось, как тянется обычное утро рабочего дня. словно ровным счётам ничего не произошло и нет никакой угрозы спешащим на работу жителям но подколзин об угрозе прекрасно знал такое не забывается и потому сквозь халюнасть пробивалась тревога а одно дело привычно лебезить перед начальством соглашаться с высказанными и угадывать тайные желания во славу карьеры и другое вдруг убедиться что начальство ценит тебя весьма своеобразно Само отправилась безопасным местечко, тебя же оставила в обречённом городе. Вол надо установить истину и всё такое прочее. А уж потом. Хорошо, ветер пока дул в другую сторону, и радиоактивной туче до Питера по кадетти не могли. Но ветер менять направление быстро. Сейчас дует отсюда, через 5 минут сюда. И подколзину было неспокойно. И не сбежишь. Сиди, и жди приказа или же ухудшения обстановки. Чушь, полная, откровенная чушь. Отмахнулся эксперт, не обращая внимания на сидящих напротив свидетелей. Только что был заслушан рассказ о несостоявшейся диверсии Батуриной, прямо в её присутствии, ибо сама журналистка по-прежнему практически ничего не помнила. Листврадальчески морщилась, когда старший лейтенант напополам с дедом пересказывали её выражения, её стремление покончить жизнь самоубийством, унеся в притом тысячи не повинных жизней. После чего журналистку увевели в соседнюю комнату, где она поступила в распоряжение врачей и двух молчаливых субъектов, не то из контрразведки, не то из ФСБ. Как чушь, даже чуточку торопил ветров. Я сам слышал, и полковник Орлов говорил обью словами. А то и чушь, пояснил эксперт. Говорите, девушка рассказывала о ломающихся опорах системы Крен и протоколах Экстра. Так вот, Нет на ЛАЭС никаких опор под реакторами, как нет и названных вами систем и протоколов. Это явная ложь. Вы вообще представляете, как можно организовать взрыв на современной атомной станции? Наверное, стержни из реактора вынуть без особой уверенности, ответил Сторлей. Они, молодой человек, в вашем освещении полностью не вынимаются, оборвал эксперт. Защита от дурака, если слышали такое выражение. Смею вас уверить, уже давно предусмотрены самые маловероятные ситуации. Проще говоря, ни при каких обстоятельствах ни один из реакторов станции взорваться не может, даже в теории. Ни по технической неисправности, ни по халатности обслуживающего персонала, ни в результате террористического акта не может, по складам повторил специалист. Но взрыв ведь был, робко вставил Подколзин. Ветров с дедом Напротив переглянулись с внезапно вспыхнувшей надеждой. Вдруг спутники узрели нечто иное там, в здании рядом с основым буром, и всё ещё дерутся ставшие родными люди. Взрыв был. У ничто жил надежды голос эксперта по всем представленным мне данным. Настоящий, если так можно выразиться, с грибом в атмосфере, вспышкой радиации и прочими прелестями. Тут двух мнений быть не может. И фотографии из космоса, и данные сейсмических станций, и замеры радиоактивности. Всё говорит о трагедии. Но как же так, вопросил Роман. Нет ничего хуже мгновенно возродившихся и сразу бежалосно убитых надежд. Хэ, мало ли, скажем, доставить туда готовый ядерный заряд, а смысл тогда уж гораздо эффектней довести его прямо до города, возразил Етров. И жертв будет больше. Зачем обязательно взрывать рядом со станцией? хотя бы для того, чтобы вывести её из строя, ответствовал Подколзин, но сам понял абсурд сказанного и умолк. С ядерным зарядом не было необходимости ввязываться в бой. Роман не удержался, указал на противоречие в гипотезе. Какая разница, взорвётся он непосредственно на территории или в километре? К чему лишние трудности? Рисковать, гнать толпу на убой, что-то кому-то внушать, создавать зону молчания? Взорвали бы и вся недолго Ну, не знаю, с нотками раздражения бросил эксперт. Я в тактике террористов ничего не понимаю. Скажите, после некоторой паузы спросил Роман. Хранилище ядерных отходов взорвать было можно? Хранилище, ненадолго задумался эксперт. Ну, пожалуй, да. Правда, для этого следовало бы провести массу работы. Как понимаете, это же не свалинный в кучу уран. Все отходы помещены в специальные герметичные контейнеры. и расположены они друг от друга на полностью безопасном расстоянии. Но если их извлечь, ну, конечно, такая работа граничит с самоубийством. Но, насколько понимаю, кроме самоубийц среди террористов никого не было. Но повторюсь, проделать это очень трудно, а уж проделать незаметно вообще невозможно. Подполковник бросил в сторону ветрова недобрый взгляд. Мол, умного себе корчишь, старлей, чином ещё не вышел. Незаметно как раз не трудно, отдельные картинки мозаики стали вставать в голове Романа на свои места. Мы же все были заняты удержанием главного здания и непосредственно прилегающей к нему территории, а уж после попытки Батуриной мы же не знали, что это липа, помолчала и добавил. Да журналистка, думаю, не знала тоже, ей вложили в голову программу, мол, должна сделать то и то, и в результате получится это Они купились, как последние придурки. Очень убедительно смотрелось со стороны долгорячки да боя. И для этого неведомые организаторы даже пошли на разоблачение. Недоверчиво покачал головой подполковник. Решились обнародовать своё тайное оружие пси. Но вы говорит слово не смог. Ну, в общем, что умеет внушать? Или это вы придумали? Надо же как-то оправдаться. Нас они уже списали со счёта. Вряд ли рассчитывали, что кто-то останется в живых. а там ни взрыв, ни какие свидетели и подробностей. А была ли девочка? вдруг спросил подколзен. Или вы всё это придумали в своё оправдание? Скажем, дезертировали, когда поняли, что долго не удержаться. Роман промолчал в ответ на обвинение. Ушнее этому халоному штабнику время тремя не поглядывающему за окно упрекать кого-то в трусости. Зато не выдержал дед. Благо к числу подчинённых не относился и вообще давно не состоял ни в каких учётах. Ты что сказал, драный батон? Думаешь, погон на пузо нацепил и шишкой стал? Ты там был гадёныш, чтобы кого-то обвинять. Люди долг выполнили, как его понимали, жизни не пожалели. А что ты делал, халуя генеральский? Кофе тем, кто в чины вышел, подносил. Придумали мы. Я сейчас тебе самого придумаю. На всю свою поганую жизнь запомнишь. И так грозен был привставший старик, что довольно молодой ещё подполковник, годившийся не в сыновья, во внуки Невольно попятился. Эксперт посмотрел на разошедшегося деда с нескрываемым удовольствием. Когда ещё увидишь такое? Да что вы, пошёл на попятную, утратившей последние следы лоска подколзин, вид которого был шалок, и даже пагон слона выцвел из полс ещё ниже. Сейчас другие эксперты разберутся, составят заключение. Да тебя самого в заключение надо лет на 10, чтобы вежливости научили. Кого в заключение? Бодренько спросил, объявившийся в комнате один из везъбышников, уже в годах и судя по уверенности в себе, наверняка в немалых чинах. Сейчас организуем вот этого с погоном не принял шутку Сахан. Этого, а оно надо. В общем, психиатры утверждают, женщина подвергалась глубокому внушению, настолько глубокому, что принцип его непонятен. Однако сам факт сомнения не вызывает. К сожалению, что именно было внушено, установить также не представляется возможным разве в стационарных условиях дайто психиатры весьма сомневаются там ещё какой-то блок стоит но факт на лицо факт был явно не из тех, которые способны радовать неведомый противник располагал некими возможностями воздействия а вот насколько далеко они простирались страшно сказать но ведь ген изменениям теоретически могли быть подвержены все А как определить, кто перед тобой до момента срабатывания программы? У нас тоже всё закончено. Правда, больше предположений. Даже на месте сейчас ничего не определишь. Подколзы не столько рассказывал ФСБшнику, сколько докладывал, что подтверждало гипотезы лачения. Хорошо. По факту взрыва доложите своему командованию. По журналистски пока не надо. Понятно. Так точно. И два не вытянулся в сторону подполковник. Не сдержался, осторожно полюбопытствовал. Контора решать будет. Нет, скупа улыбнулся Чин. Тут даже не наш уровень. Сейчас позвоню советнику президента. Подколзина фраза впечатлила. Романа и деда не слишком. Им было недоверховой власти. Разрешите. Подполковник отправился звонить. Не в присутствии же посторонних связываться с начальством. А нам куда? спросил Сахан. А ответово было всё равно. На него накатила апатия и усталость. Мучительно хотелось курить, но в здании штаба это было категорически запрещено. Подождите здесь, отмахнулся фсбшник. Они вообще тут были фактически ни при чём.